Глава вторая. День пролетел незаметно. Вечером мы вышли выгулять Марсика, и мне снова пришлось нацепить каблуки и соответствующее выражение лица. Впрочем, тут спокойно относились к причудам приезжих. А я уже давно была именно приезжая. Поэтому соседки по подъезду проводили меня шушуканьем в спину, причём непонятно, кто их больше впечатлил — и релиф, или Марс. Подозреваю, что всё же и релиф. Ну как же, Настина дочка привезла какого-то иностранца знакомиться с родителями. Ишь, Фифа. «Поди за границу, лыжи острила Когда мы вернулись, уже пришло время ложиться спать. Не обошлось, правда, без маминых выкрутасов. А начиналось всё так безобидно. «Перелив, вы хотите минералки?» Мама вошла в гостиную с графином минеральной воды. Я только удивлённо приподняла брови в ответ на сей странный поступок. «Зачем переливать газированную воду в графин? Она ведь выветрится». «С удовольствием, Анастасия Витальевна». Вежливо отозвался сидящий в одиночестве на диване Лирел. «Давайте я за вами поухаживаю». Мама подошла и протянула ему пустой стакан. И релиф взял его, она наполнила стакан водой, а потом... «Ой, я такая неловкая!» — воскликнула мама, поднимая пустой уже графин с дивана. Споткнулась. «Вот ведь руки-крюки!» — причитала она под моим прожигающим в ней дырки взглядом. «Мама! Ну что, мама, полотенце неси! Ой, вот ведь беда какая! Весь диван промок!» «Ну, мама!» — пыхтя как злобный ёжик, я помчалась в ванную за полотенцами. «Релиф, но вы не расстраивайтесь, на полу вам спать не придётся», щебетала мамуля, размазывая лужу по дивану, чтобы захватить как можно больше площади и при этом стараясь не смотреть на вскочившего парня. «У нас есть раскладушка, мы вам на ней постелим. А хотите, я её в Викиной комнате даже поставлю? Вы ведь наверняка захотите поболтать перед сном. Ах, это молодёжь, такие полуночники, вам бы до утра не спать, а потом не разбудить». «Мама, раскладушка сломана!» «Чего это? Мы ей ножки изолентой перемотали». Невозмутимо продолжала она. «Мама, иди спать. Мы сами справимся и с диваном, и с постелями». Я нахмурилась. «Неблагодарная», — усмехнулась она. «Сейчас выдам вам раскладушку и постельные принадлежности». «Раскладушку не надо», — по слогам произнесла я. «Ты не переживай, мамуль. Я сейчас феном быстро высушу диван». «Вот ещё. Сгорит фен. Это ж сколько дуть нужно». «Ничего страшного. Я новый куплю. Иди, мам, иди». папа спокойной ночи Я сделала отцу страшные глаза, чтобы он увёл её. Мы с Иреливым и Марсом проводили родителей взглядом. «Рью!» — шёпотом позвала я его. «Ты же маг, суши давай!» «Думаешь?» — он хитро улыбнулся. «Я не против спать на раскладушке в твоей комнате. Поболтаем». «О, тогда тебе гарантированы незабываемые впечатления. Если она под тобой ночью сложится, как карточный домик, виноват будешь сам. И, кстати, чего это в моей комнате? Здесь же диван промок, а не стены». «Злая она, Марс!» — шутливо посетовал Лирел, проводя рукой над мокрым пятном. «Не любит она нас, в спальню не зовёт». «Чего это не зову?» — поддержала я игру. «Вот я Марсика люблю и в спальню зову. Марс, пойдёшь со мной?» «Тяв!» — согласился щенок. «Ну вот, а бедного несчастного, всеми покинутого Лирелла бросают на мокром диване в чужом враждебном мире. Да ещё и в одиночестве», — запричитал и релиф. «Не бойся, маленький!» — прыснула я от смеха. «Мы с Марсом рядом». «Если вдруг к тебе ночью придёт бабайка и захочет укусить за пятку, ты зови». «Бабайка — это кто?» «Честно говоря, не знаю. Но он, как говорят, приходит к непослушным детям. Ко мне ни разу не приходил, так что прямо и не знаю. Врут, наверное». И релиф, стараясь не смеяться громко, досушил диван и стал расстилать на нём простыню. «Ты пока стели, а я феном пошумлю. Пусть мама не думает, что я гостя на мокром диване спать уложила». Сходив в ванную, я принесла фен и включила его. Марсу тёплый воздух понравился, и он, подставляя то один, то другой бок, крутился передо мной. «Хорошая штука», — кивнул на электроприбор и релиф. «Ты тоже ею волосы сушишь?» «Ага. Если спешу по утрам, то им. Если не тороплюсь, то сами сохнут. Но долго. Неудобство длинных волос». «Это да». Он сел на диван, глядя на нас, а я выключила фен. «А ты давно волосы покрасила? И какой твой родной цвет?» «Каштановый. Вот такой». Я выбрала в распущенных волосах прядку и продемонстрировала. «А покрасила? М -м дня за три вроде до вашего приезда из Лили-Реи. Не помню уже точно. Накануне, короче». «А зачем?» «Просто так, для разнообразия», — я улыбнулась. «Вообще, пора бы ужас и жить цвет. Вот не решила пока корни подкрасить или свой родной вернуть». «Не представляю тебя, темноволосый». Он задумчиво улыбнулся. «Привык тебя видеть такой». А все в замке, наоборот, только-только привыкли к светлым волосам. А сначала даже не узнали, когда я явилась перед ними после салона. Я хихикнула, вспомнив и продолжила. «Увидишь ещё. Не думаю, что я долго прохожу с этим цветом. К зиме в любом случае верну свой каштановый. Ты с любым цветом волос прекрасна. Никогда не встречал девушки, подобной тебе». Как-то печально отозвался Ирильев. «Так уж и с любым. Неловко попыталась я пошутить. А если с зелёным или синим? И почему ты так грустишь по этому поводу?» «Думаю. Как же я буду жить?» «В смысле?» «Неважно. Он встал. Ну что?» Спать? Вы давай гостю полотенце. Да, конечно, я тоже поднялась. Пока Лэрэл был в душе, я озадаченно спросила Марса. Марсик, ты что-нибудь понял? Щенок не ответил, только хвост замотался. И я не поняла. Одно знаю точно. Я буду безумно скучать, когда он уедет. Тяв, решил не зайти до ответа мой лиловый пёсик. Разбудил меня какой-то шорох и подёргивание за край одеяла. Я спросоня подумала, что это Марс. Судя по тяжести на моих ногах, щенок решил, что спать на полу менее приятно, чем в постели у хозяйки, и коварно туда пробрался. Подёргивание одеяло повторилось, и я села, пытаясь в темноте разобрать, кто же меня будет. «Ирелиф, ты чего, бабайка пришёл, что ли?» — хрипло пошутила я. «Да не Ирелиф, я Кузьма!» — также хрипло ответил мне. «Кузьма? Кто?» — пискнула я, весь сон как рукой сняла. «Да не бойся, маленькая хозяйка, домовой я Кузьма!» а — многозначительно протянула я. «Ты это!» — тёмный силуэт переместился и сел так, чтобы на него падал лунный свет из окна. «Не увози родители а! Привык я к ним. И с прабабкой твоей жил, и с бабушкой, и мать твою с пелёнок, считай, нянчил. А уж про тебя и не говорю. Но ты теперь отрезанный ломоть». «Кузьма!» — я прокашлялась. «Да я хотела как лучше сделать. Эту квартиру продать, добавить денег и им жильё побольше купить. Так ведь не хочут они сами. И ты их не заставляй». «Ну, так и ты с ними переезжай». «Да как же ты не понимаешь», — покачалась лохматая голова. «Дом ведь это наш, а мы и ремонт сделали, и мебель поменяли». Я тихо хмыкнула, так забавно звучало это «мы», но, вспомнив своих шустрых домовых, вслух ничего говорить не стала. Зачем его обижать? «Ну и как мне тогда им помочь? Они же деньги не возьмут и переезжать не хотят, чтобы эту квартиру продать. А купить им новое жильё у меня столько финансов нет. А ты это, знаешь, что сделай, маленькая хозяйка?» «Ты поставь дверь на подъезд, такую железную с кнопочками. На неё у тебя денег хватит?» «С кодовым замком?» — я задумалась. «На неё хватит. А прочие жильцы?» «А ты на всех ключики домофонные закажи и раздай. Или такую дверь, чтобы без ключа код вводить. Так все только спасибо скажут, особенно на халяву-то». Домовой рассмеялся. «Хорошая мысль», — я задумчиво кивнула. «И как я сама не додумалась. Завтра с утра тогда и займусь». «Вот спасибо!» — коренастый мужичок встал. «Благодарствую от всей души. А за родителей не боись. Я за ними приглядываю. Они как у бога за пазухой. Я слежу. А тебя помню ещё с той минуты, как из роддома привезли. Ох, и горластая же ты была. Так я по ночам твою кроватку качал, чтобы ты мамке поспать давала». В его голосе послышалась улыбка. «А выросла такая красавица, Люба дорого посмотреть. И способная. Ишь, силища какая, прямо как у Лизаветы. И тебе спасибо, Кузьма. А ты Лизавету долго знал? А как же!» Как война закончилась и мир наступил, так я с ней по всем домам и квартирам и переезжал, пока сюда не заселились. Замечательная феечка была. Кузь, расскажи мне про неё. Я жадно подалась вперёд. Я ведь маленькая была, когда её не стало. Что она умела? Как это проявлялось? Лечить могла, души покалеченные исцеляла. У кого горе какое-то, к ней шли. Сами не знали люди, от чего тянулись к ней. Но как поговорят, она им пожелает чего хорошего, так у них прямо новая жизнь начиналась. А как у неё цветы росли. любо дорого посмотреть было. А уж сколько мужчин к ней сваталось. Война, мужики-то почти все на фронте полегли, и тысячи одиноких баб, а за ней табунами ходили. Хоть и не была она красавицей писаной по той моде. Тогда ведь ценились женщины крепкие статные. А она хрупкая была. Но такой свет от неё исходил. А она выбрала одного. И всю жизнь душа в душу, а уж он её как любил. «Да», — зачарованно протянула я, — «Кузьма». А как она управляла своим даром, не знаешь? Вот чего не знаю, того не знаю. феевы как у вас всё устроено, про то мне неведомо. Жаль. Так я пошёл, маленькая хозяйка, а ты уж не забудь про дверь-то. И храни тебя судьба. Домовой неловко поклонился мне и исчез. Вот только что стоял и пропал. Хорошо, Кузя, не забуду. Эх ты, Сонька. Погладила я спящего щенка и протяжно зевнула. Приходи, кто хочешь, делай с хозяйкой что хочешь, защитник. А Марсик только сонно подергал лапами и еще слаще засопил. Встав утром, я развела бурную деятельность. Открыв с телефона приложение, отыскала список объявлений по родному городку. Отыскалось несколько контор, занимающихся установкой кодовых дверей на подъезд. Обзвонив их и уточнив детали, договорилась с одной фирмой и все обговорив, съездила к ним в офис. И релиф только удивленно спросил, чего это на меня нашло, но, выслушав ответ, больше вопросов не задавал. К обеду мы вместе с замерщиками вернулись к дому. Соседи по подъезду Шушу колесенервно спрашивали, чего это я такое задумала, а, услышав ответ, громко цокали языками, мол, какая хорошая дочка у лесовских Но больше всего их радовало то, что им не придётся ни за что платить. К вечеру все детали были полностью улажены, стоимость двери я оплатила с банковской карты, так как наличных с собой у меня в таком количестве не было. И завтра с утра должны были приехать её устанавливать. Родителей я поставила перед фактом за ужином. «Пап, мам, вот договор», — я положила на стол папочку. Я сегодня договорилась и оплатила установку в подъезд железной двери с кодовым замком. Вот чем ты сегодня занималась, — мама поджала губы. Нет бы показать другу город, погулять, а ты... Мамуль, ну что тут показывать? Я вас навестить приехала, а не на экскурсии, — примирительно ответила я. Мы сейчас уедем, чтобы на девятичасовую электричку успеть. К ночи уже дома будем, а завтра дела. А вместо меня за всем проследить придется тебе, па. Ты отпросись на работе, ладно? И проверь, чтобы замок исправно работал. Хорошо. Папа улыбнулся и поправил очки. Деловая ты стала. Хозяйственная. Ну а что делать? Переезжать вы не хотите, а в подъезд ваш войти невозможно. Устроили тут общественный туалет. Стыдно гостей приводить. Да нет, Вик, хорошее ты дело сделала. Спасибо. Настя. Папа многозначительно взглянул на маму. Ну да, хорошая. Встахнув, согласилась она. Спасибо. А у тебя деньги-то остались? Остались, мам. У меня сейчас нормальная работа, хватает на жизнь. «Ну и то хорошо. Но к нам всё же почаще приезжай». «Угу, пап, ну, ты помнишь, да? Может, передумаете? Хоть посмотрите?» «Ни в коем случае». Он сделал страшные глаза. «Да ну вас, ладно. Так, вот ещё что. Мам, домового не забывайте подкармливать. Ты не забыла, что Эйлорд говорил? Что у вас домовой живёт, а ты вечно забываешь ему угощение оставлять. А Эйлорд — экстрасенс, можно сказать маг, он всё это видит». «Да помню я, помню». Мама всплеснула руками. «Только забываю». «А ты не забывай», — я улыбнулась. «Можете отрицать всякую чертовщину, но уж в домовых-то, я надеюсь, вы верите». «В домовых?» — родители переглянулись. «Вик, я буду напоминать маме», — принял огонь на себя папа. «А то Настя со своей любимой работой про всё на свете забывает». «Спасибо, пап». «Ирелив, а вы тоже экстрасенс?» Мама заботливо подложила Лиреллу салатика. «Ой, наверное, это так интересно. А моя бабушка тоже способности имела». Только она себя феей называла. «А она и была феей, феей Радуги», — я подмигнула маме. «Да помню я, помню», — мама рассмеялась. «Она и со мной в эти же игры в детстве играла, что и с тобой. Только всё равно у меня никаких способностей не обнаружилось. Бабуся, на тебя, Вик, рассчитывала, всё твердила, что вики многое дано. Только я вот что тебе скажу. Ну их эти способности. Радости от них никакой, одни проблемы. Я рада, что мне её дар не передался». «А какие проблемы?» Я бросила быстрый взгляд на Ерелева. «Да ну, вечно всем всё надо. То помоги, то подлечи, то посоветуй, то выслушай и поработай жилеткой, в которую поплакать можно. Не дома проходной двор, пока бабушка жива была. А она никому отказать не могла. Она хорошая была и добрая», — отозвалась я с улыбкой. «Добрая — это добрая, но на шею себе позволять садиться нельзя. Люди всё равно не ценят. Чем больше им даёшь, тем больше они хотят». Мама махнула рукой. «Я так рада, что ни у меня, ни у тебя способностей нет, как у бабуси Лизы. Одна главная боль от них». э не мэкай. Когда ты уже отучишься от этой привычки? Кушай лучше, совсем прозрачная. Тебя словно не кормят». «Чего это? Ем я хорошо и вкусно». и релив а вы непременно приезжайте к нам ещё. Всегда будем вас рады видеть. И позаботьтесь о Вике, хорошо?» щебетала мама. «Она такая. За ней глаз да глаз нужен. Так я на вас рассчитываю. Если вы за ней присмотрите, я буду спокойна». «Мама!» — непременно Анастасия Витальевна. Невозмутимо ответил мой телохранитель. «Будьте уверены, ни днём, ни ночью с неё глаз не спущу». Даже ночью? Прикинувшись дурочкой, мило уточнила мама. «Ой, какой вы молодец! Вот, Вика, теперь я за тебя спокойна. Теперь рядом с тобой настоящий мужчина. Не то что... В общем, настоящий, да. И релив но ты хоть не потакай ей не шути на эту тему. Опробовала я перевести всё в юмор». Ну, какие же это шутки?» Он хрипло рассмеялся, и мама сделала стойку. «Да, смех у него убойный, даже её пробирает. Мне твои родители дали добро. Я теперь с тебя ни на минуту глаз не спущу, ни на шаг не отойду». И этот прохиндей мне подмигнул. Что ответить я не нашлась. Уже устроившись в поздней электричке и двигаясь в сторону дома, я обратилась к Риллеву. «Рилл, ты извини за маму. Она хорошая, и я её очень люблю, но она такая... энергичная». «У тебя очаровательные родители». С улыбкой ответил он. Это да, но я не об этом, а об... <гум> Настойчивой мысли выдать меня замуж. Это я понял. Он рассмеялся. Но хочешь, я тебя утешу? Ты ещё не знакома с моей матушкой. Вот уж где желание женить меня хлещет через край. А почему именно тебя, а не старшего брата? Ну, с ним-то проблем нет. Он живёт в наших владениях, наследует титул и женится, как миленький, никуда не денется. А вот я — отрезанный ломоть, который вечно болтается где-то, ввязываясь в какие-то истории и приключения. и к тому же никак не желает представить маме свою невесту, из-за чего она думает, что никакой невесты нет, а я всё это придумал, чтобы она оставила меня в покое. «А почему ты не желаешь её представить своей маме?» — заинтересовалась я. Долгая история. Рил неопределённо махнул рукой. «Со временем, разумеется, представлю, но не скоро, до свадьбы ещё далеко». Он помрачнел и заговорил снова только через долгую паузу, которую я не решалась нарушить. «И потом я должен сейчас быть здесь, и у меня есть обязательства». обязательства тихо повторила я. «Ну да, и релиф действительно должен сейчас быть здесь, ведь у него есть обязательство — охранять меня». Он пообещал это князю. Чёрт, как-то обидно и неприятно. Во-первых, чувствовать себя обязательством, а во-вторых, что он должен быть здесь, раз пообещал. И, судя по интонациям, он этому не очень-то и рад. Ужасно неприятно. Вроде получается, что это из-за меня он тут должен торчать, вместо того, чтобы жить себе припеваючи. Настроение испортилось, и я, отвернувшись к окну, не стала больше ни о чём его спрашивать. Когда приехали домой, почти все уже спали. Так что мы, стараясь не шуметь, разошлись по комнатам. И у меня на завтра были планы пообщаться с Лешим Фролом. Ведь саженцы ждут. И вскочив пораньше, я собралась на трудовой подвиг. Для начала постучала в спальню своего телохранителя. «Риил, туки-туки, ты встал?» Что-то случилось. Дверь открылась через минуту, и передо мной предстал сонный, взлохмаченный Лирел, босой и одетый только в брюки. «Нет, но нас ждут великие дела. Подъём!» — бодро воскликнула я. «Я тебя уже боюсь, когда ты говоришь мне о великих делах. Что ты опять задумала, неугомонная?» «Как что? Сеять, пахать? Исключительно крестьянский труд у нас нынче по плану. Так что вставай, спускайся завтракать и пойдём к Фролу за помощью. Давай-давай, быстренько. А мы с Марсиком пошли пить кофе». «Не вздумай уйти без меня, отшлёпаю». Он пригладил волосы. «Ужас! Мой телохранитель маньяк!» Я рассмеялась и притворила дверь. Когда он спустился, я уже допила кофе, поболтала с Арией и Лекси и, ожидая его, прошлась по замку, интересуясь успехами. Тимар видогор радостно сообщили, что всё, о чём я просила, они делают. Уже почти закончен гараж, а вот строить детскую площадку ещё не начали. Тогда я велела быстро оградить территорию, выделенную под неё верёвкой на колышках, а с остальной землёй сейчас будут происходить метаморфозы. «Вики, я готов», — позвал меня Эрелив. «Ты свистульку не забыла?» «Нет, конечно, без неё ж Леший не придёт». «Леший?» — Тимар, который стоял рядом, округлил глаза. «К нам придёт леший?» «Угу, обещал, по крайней мере. Сказал, что поможет рассадить растения и приняться им. Так, Тим, неси сюда из моего кабинета стопку журналов по ландшафтному дизайну. И ждите нас. Видогор, ты тоже понадобишься, далеко не уходи». И вот, дойдя до леса и посвистев в свистольку, мы замерли в ожидании. Марс шустрым меховым комком крутился рядом, пугая бабочек, а я внимательно смотрела в сторону леса. «Приветствую, красава!» — раздался скрипучий голос за моей спиной, и я, взвизгнув от неожиданности, подскочила и обернулась. «О, господи, фрол!» — я схватилась за сердце. «Я так точно инфаркт заработаю. Разве ж можно так пугать?» «Да ладно!» — леший невозмутимо улыбнулся. «Спутник твой меня видел. Поледи, спокойный какой. И песик твой!» Он подмигнул Марсику, и тот радостно тявкнул в ответ. «Да, ладно. Я сделала глубокий вдох». Фрол, у меня ж тут саженцы из ферина из земли. Поможешь рассадить? А мой домовой тебе поможет. Ты скажи только, что нужно. Идём? Идём, идём. Посмотрю я, как вы там устроились на источнике. Любопытно ведь? Фрол повернулся и пошёл впереди, а нам пришлось его догнать и пристроиться рядом. Явление лешего народу произошло бурно. Точнее, сам-то Фрол был невозмутим и степенен, а вот моим было интересно. Домовые все вышли поздороваться, а потом снова разбежались по делам. Тимара и Енита жадно смотрели на Лешего, демоны косились и ходили за нами по пятам. Не все, разумеется, а выданные нам Назуром. Спустился даже профессор Владир. Леди Виктория, профессор торопливо, насколько позволял возраст, шел к нам. Это правда? К вам пришел Леший? Настоящий? Ну, представьте же нас друг другу. Он жадно смотрел на лесного гостя. фрол Леший из ближайшего леса. Профессор Владир Тальгин, мой преподаватель. Выполнила я его просьбу. фрол какое чудесное и необычное имя. А я всегда думал, что у водяных и леших нет имен. Вот ведь маги-неучи не ничего не знают, а еще энциклопедии составляют. Профессор пожал руку нечисти. «Да!» — крякнул польщенный леший. «Имя у меня, да, хорошее имя!» Он улыбнулся в бороду, а я ему подмигнула. «Леди, ну расскажите же мне, что вы задумали и как вам будет помогать Фролл?» Владир в предвкушении потер руки. «Я, как ученый, сгораю от любопытства». скорее это я буду помогать Фролу», — я рассмеялась. А он любезно согласился организовать тут озеленение территории. «Ой, как интересно!» Домовые и демоны вынесли во двор все саженцы и горшочки с рассадой, семена, декоративные горшки и прочие причиндалы. Я продемонстрировала Фролу несколько картинок и провела его по территории, прилегающей к воротам в Ферин и на землю. И мы принялись за дело. То есть Фрол принялся за дело. Он постоял над саженцами кустов и как-то замысловато присвистнул, отчего кусты вскочили на корешки и зашагали за нами. Зрелище было незабываемое, и мы, открыв рот и забыв про всё на свете, наблюдали. Шеренга кустов бодро семенила на ножках-корешках, расставив для равновесия в стороны веточки. Доведя их до нужного места, леший пошевелил пальцами, отчего земля стала сама расходиться, образовывая ямки, в которых тут же пристраивались кусты, после чего земля засыпалась обратно. Покончив с плодово-ягодными кустами и деревцами, Фрол увел их ближе к забору, чтобы оформить там сад, добрались до декоративных кустов, из которых образовался живой лабиринт. Затем наступила очередь цветов. Тут помощь оказали домовые и демоны, по указанию Лешего доставляя ящики в нужные места, а он, сверяясь с выданными ему фотографиями из журналов, командовал своим цветочным воинством. А те зарывались кто куда. Кто в клумбы, формирующиеся по воле Фрола, а кто в горшки, которые наполняли землей и подставляли цветам Тимара Видагор. Через пару часов двор было не узнать. Точнее, частично не узнать. Территория со стороны земли Эфирина оказалась полностью засаженной. Живой лабиринт, альпийская горка, плодово-ягодный сад, веселая молоденькая травка, которая взошла по мановению пальца. Клумбы огородили специально приобретенными оградками. Где-то стояли плетеные загородки. Ближе к детской площадке рядышком встали несколько деревьев. которые по свисту фрола пришли из леса. Из высоких деревьев пока были только они, так как плодовые ещё молоды, и Леший сказал, что не нужно их торопить. Осень же началась. Приживутся в лучшем виде, но вот растут пусть сами. А ещё на просторном месте высилась сосна. Будем её наряжать на Новый год. Затем пришла очередь поработать домовым. Они заполняли лейки, добавляя по несколько капель живой воды. А потом лейки сами на лапках топали и поливали всё то, что только что рассадил Леший. «Фролл, ну ты настоящий волшебник». Я блаженно улыбаясь, подошла к нему. «Нет, ты круче. Ты настоящий леший. Вот». «Ну спасибо, красава, коли не шутишь». Он довольно крякнул в бороду. «Ты потом позови меня. Посмотрю, что мои коллеги тебе насадят». «Непременно. Ну ты заходи сам в любое время. Будем рады видеть. Чаем угостим и плюшками. Ну и просто так поболтать, повидаться». «Спасибо, воспользуюсь». Леший с достоинством поклонился. «Скоро похолодает. Так в лесу скокота смертная. Вся природа спит. Лешему и делать-то нечего». «Вот и приходи. А хочешь, я тебя потом познакомлю с коллегами из Мариэли или Лиреи? Только сначала сама с ними познакомлюсь. А чего ж не хотеть? С удовольствием». Ушел Леший уже вечером, наевшись любовенных пирогов с грибами и ягодами и довольный результатами своих трудов и нашей благодарностью.